Никогда я не выглядела так молодо, никогда я не чувствовала себя такой зрелой. Миссис Ван Хоппер и ее инфлюенса для меня больше не существовали. Забыты были бридж и коктейли, а с ними и мое более чем скромное положение. Я была важная персона. Я, наконец, повзрослела. Девочка, которая, терзаясь застенчивостью, комкой в ладонях платок, стояла за дверью в гостиную... Откуда доносился разноголосый хор, наводящий на нее ужас? Ведь она чувствовала себя незваной гостьей. Та девочка исчезла без следа. Жалкое создание. Я даже не удостаивала ее мысли. Чего она заслужила, кроме презрения?» Ветер был слишком свежий для рисования, он налетал шаловливыми порывами из угла площади, и мы вернулись к машине и поехали не знаю куда. Дорога взбиралась в горы, машина вместе с ней, и мы кружили в высоте, точно птицы в Поднебесье». Как не похожа была его машина на квадратный старомодный Деймлер, нанятый миссис Ван Хоппер на весь сезон, который водил нас в Ментону тихими вечерами. И я, сидя над кедном сиденья со спиной к шоферу, должна была выворачивать себе шею, чтобы полюбоваться видом. «У этого автомобиля крылья Меркурия», — думала я, — «потому что мы поднимались все выше, все быстрее. Это было опасно, но опасность мне нравилась, ведь она была для меня в нове, ведь я была молода». «Я помню...» Как громко рассмеялась, как ветер сразу унес мой смех, и тут, взглянув на него, я вдруг осознала, что он больше не смеется, он опять молчалив и отчужден, как вчера человек, ушедший в свой недоступный мне мир. Я осознала также, что подниматься нам больше некуда, мы добрались до самого верха. Дорога, по которой мы сюда ехали, уходит вдаль, а под колесами у нас глубокие кручи. Когда он остановил машину, я увидела, что с одного края дороги гора отвесно падает в пустоту примерно на 2000 футов. Мы вышли из машины и заглянули вниз. Это меня наконец отрезвило. Нас отделяло от пропасти всего несколько футов, половина длины автомобиля. Море, как измятая карта, протянулось до самого горизонта и лезало резко очерченное побережье. Дома казались белыми ракушками в круглом гроте, проколотыми там и сям копьями огромного оранжевого солнца. Здесь, на горе, солнечный свет был иным, безмолвие сделало его более суровым, более жестким. Что-то неуловимо изменилось — Исчезла свобода, исчезла легкость, ветер затих и внезапно похолодало. Когда я заговорила, мой голос звучал слишком небрежно, глупый, нервозный голос человека, которому не по себе. «Вы знаете это место?» — спросила я. «Были здесь раньше?» Он взглянул на меня, не узнавая, и меня пронизал страх, Я поняла, что он забыл обо мне, возможно, уже давно, что он затерялся в лабиринте своих тревожных мыслей, где я просто не существовала. У него было лицо человека, который ходит во сне, и на какой-то безумный миг мне пришло на ум, что, возможно, он не совсем нормален». «Существуют люди, которые впадают в транс, мне доводилось о них слышать. Они следуют своим неведомым нам законам, подчиняются сумбурным велениям своего подсознания. Возможно, он один из них, и мы находимся в шести футах от смерти». «Уже поздно. Нам не пора возвращаться, — сказала я. Мой беззаботный тон и вымученная улыбка не обманули бы и ребенка». Но я, конечно, ошиблась, с ним все было в порядке, потому что на этот раз не успела я заговорить, как он очнулся и стал просить у меня прощения. Видимо, я сильно побледнела, и он это заметил. «Моему поступку нет оправдания», — сказал он, и, взяв меня за руку, подтолкнул обратно к машине. Мы забрались внутрь, и он захлопнул дверцы. «Не бойтесь, поворот куда легче, чем кажется». Очень медленно и осторожно он стал разворачивать машину, пока она не стала носом в обратную сторону. У меня окружилась голова, меня тошнило, и я изо всех сил вцепилась руками в сиденье.